Сказка о прекрасной балерине Анастасии и ее дочери, чудесная Арише. Один. Все то, о чем дальше пойдет речь, началось в те памятные времена, когда пожар французской революции, ярко вспыхнув своим всепоглощающим пламенем, возвел простого младшего лейтенанта от артиллерии Бонапарта в чин бригадного генерала и сделал его главнокомандующим итальянской армией, Как раз после этого самого возвышения будущий император Франции повел свои войска победоносным шествием по бескрайним полям Европы но лишь до тех пор, пока в 1812 году он не споткнулся о Россию-матушку. Впрочем, это его катастрофическое поражение еще только будет, а пока генерал Бонапарт успешно продолжает свою блестящую военную карьеру на европейских полях сражений. И вот что интересно, именно в это же время в Москве на сцене Большого Петровского театра Медокса Начала свое невероятное восхождение на балетный Олимп очаровательная и талантливая танцовщица Анастасия Ечкова. Сегодня она впервые вышла в главной партии на столь именитые подмостки. и это событие стало для нее наиважнейшим, и это событие стало для нее наиважнейшим достижением в череде карьерных побед. Однако обо всем по порядку. Все свои юные годы, начиная с того судьбоносного дня, когда она случайно в пять лет попала на настоящий балетный спектакль, Настя мечтала об этом феноменальном и долгожданном успехе. И это вполне понятно. Ведь родившись в пропитанном приключениями, морем и романтикой в столичном городе Санкт-Петербурге, в интеллигентной семье творческих людей Маленькая Настя росла в обстановке духовного обожания и любви к изящным искусствам. Ее отец Юрий Федорович Чков в чине коллежского асессора служил советником при Императорской академии художеств. И тут же в академии преподавала ее мама Чкова Тамара Владимировна. Все эти обстоятельства в купе вызывали у Насти сильную тягу к прекрасному искусству танца и в конечном итоге сподвигли ее пойти учиться в балетное училище. Так началось ее знакомство с различного рода плие, батманами и антраша. Первые годы своей учебы, усердно занимаясь, Настя превосходно освоила все азы балетной школы, а уже в шестнадцать лет уверенно исполняла первые партии в самых сложных спектаклях петербургского театра и все же ее мечтой была работа в Большом Петровском театре в Москве. Ей непременно хотелось принять участие в постановке балетов именно там, в этом кладезе мастерства и опыта, где властвовал прославленный балетмейстер и хореограф Владимир Васильев. Но прежде чем это сбылось, произошел один случай, который стоит отметить особо.